г л а в а седьм Хотя сегодня было воскресенье, таци у в с ё равно нужно было пойти в школу. Не для дополнительных занятий, конкурс диссертации оста л с всего лишь неделя, поэтому ему, конечно же, нужно было готовиться. Но прямо сейчас за р у л ё м своего любимого электрического мотоцикла он ехал в совсем и н о м направлении. Б е з у п р е ч н ы е руки сестры крепко обхватили его за талию, а к спине прижималась ее мягкая грудь. Это было не свидание и непростая поездка. Они направлялись в исследовательскую лабораторию ФЛТ. Прислушавшись к совету Якума, они собирались вернуть реликтовый образец. Он не собирался возвращать его в компанию, но в третий исследовательский отдел, служивший штаб-квартирой Таурусу Сильверо. Хотя он ещё не собирался начинать анализ, с а ю р и уже выразила согласие, когда передала образец, поэтому не будет трудности, если образец будет там храниться. Не должно быть. Они отказались от общественного транспорта потому что беспокоились о ещё одном нападении. На полной скорости до исследовательской лаборатории можно доехать примерно за час, на общественном транспорте поездка займёт больше времени, так что использовать мотоцикл было гораздо целесообразней. Та Цуи, который строго тренировал своё тело, и Миюки, способные использовать магию сопротивления инерции, при поездке на такое расстояние обычно не нужно было брать перерыв. Однако вскоре после того, как они выехали за город, т а ц с у я припарковал мотоцикл возле уже открытого утром кафе. Призвав сбитую с толку Миюки войти и сесть возле окна, т а ц с у я заказал два напитка, они уже поели дома, и, наконец, ответил на её вопрос. «Нас преследуют!» Положив оба локтя на стол, т а ц с у я прикрыл рот перекрестными пальцами и прошептал Миюки. «Ха?» Едва сумела подавить голос Миюки. «А я вообще не заметила!» «Это машина? Или мотоцикл? Как наш?» Она нагнула голову вперёд и прошептала брату на ухо. к о р ы с н е ю щ а я официантка, похоже, повернула голову в сторону, но, учитывая её частые ловкие взгляды в их сторону, она, наверное, лишь притворилась, что их не видит. Конечно, Миюки не беспокоила, о чём подумают официантки. Кстати, она, скорее всего, даже не заметила, что её действия могут легко привести к заблуждению. «Ворона!» Краткий ответ т а ц у заставил Миюки выдавить «Ха?» и широко раскрыть глаза, недолго повертев эту мысль в голове. «Это фамильяр?» «Да, и к тому же химическое образование». с у щ е с т в о в а л и с и с т е м ы наблюдения, напоминающие птиц замаскированные беспилотники, вживлённые животным устройства, применённые древние магии на животных или химические образования в форме птиц. Химические образования – объекты, которые появляются за счёт энергии п у ш е о н о в Физическая форма им нужна лишь для внешности – Её создают, используя частицы псиона в качестве основы и применяя отражающую жизнь магию иллюзий для того, чтобы создать фигуры, затем применяя магию из тела веса, скорости движения или поля с похожими эффектами, так чтобы дать впечатление физического тела. На первый взгляд, создать химическое образование может показаться бессмысленным, но применение нескольких простых м а г и к проводнику позволяет пользователю видеть и чувствовать через проводник, Отчего становится простой з а д а ч е отдавать приказы проводнику несколькими простыми изменениями. В то же время создать такое образование довольно просто. Не похоже, что тот волшебник из этой страны. Откуда он пришёл? Лишь в древней магии есть заклинание для создания химического образования. Название «химическое образование» применили уже современные исследователи магии, когда изучали древнюю магию. Миюки имела в виду то, что эта страна уже давно не использовала химические образования в качестве фамильяров. Сегодня большинство пользователей древней магии используют фамильяров, которые не обладают физическим телом. Хотя он молча смотрел на Миюки, ожидая, когда принесут напитки, это лишь усугубило заблуждение. Однако они двое были или медленны, или просто толстокожи, поскольку не выдали никакой реакции на взгляды окружающих. После того, как официантка принесла кофе и чай с молоком, Тация снова заговорил. «Кто он, неизвестно. Вот если бы здесь был Мики-Хика, было бы совсем другое дело». Тация поставил их чашки в сторону и взял Миюки за руку. Вокруг зашумели люди, заставив их заметить, насколько бросаются в глаза. Тем не менее, если они в смущении уберут руки, то лишь подтвердят догадки окружающих, и к тому же держаться за руки было просто необходимо. У сестры было выражение лица, передавшее её беспомощность на это заблуждение, Тогда как т а т у оставался серьёзным, что лишь подлило масло в огонь. Было бы глупо провести преследователя весь этот путь прямо к исследовательской лаборатории. «Миюки?» «А, да, ты прав». т а ц у е захотелось схватиться за голову и вздохнуть при виде блаждающих глаз со з д а ч н о г о лица сестры, но он сумел задушить это желание. «Химическое образование расположено там». т а ц с у я преобразовал изображение химического образования в с и г н а л о псионов и передал его через их руки в подсознательную зону расчёта магии Миюки в её нервной системе. При вызове магии волшебникам необходимо подключать данные цели к зоне расчёта магии, эти данные, восприятие в о л ш е б н и к о в в цифровой форме, что, как правило, не может быть общим. т а ц с у и Миюки использовали уникальную магию семьи Цуба, и поэтому могли передать псионовые сигналы через физический контакт. «Миюки, уничтожь его! Простой приказ!» На этот раз Миюки показала более серьёзное лицо. «Поняла». С небольшой нерешительностью она кивнула, она не собиралась ослушаться приказа т а ц с и но понимала, что снайперская магия — область знаний брата, и что она в этом намного менее способна, чем он. «Я пока не могу показывать свои способности. С целью летит к тому времени, как я достану кат. Миюки, ты справишься». «Да». Восхищение залило лицо Миюки. Как только брат попросит, она не сможет отказать. и потому с пальцами правой руки, переплетёнными с пальцами левой руки Тацию, она слегка наклонила голову и закрыла глаза. Её смущённый вид определённо был для них ироничным. Под столом, скрытой левой рукой, она быстро достала и активировала кат. В вызове магии практически не было задержки. Взглядом т а ц и увидел, как фамильяр мгновенно заморозился вместе с магией, которая поддерживала его поддельное тело, тем самым химическое образование псионовых частиц рассеялось. «Походит на любителя». «А? Что?» Заднего сиденья ответила Миюки, услышав бормотание от Ацсы. Поза у неё не изменилась, обе руки обхвачены вокруг талии брата, грудь и лицо плотно прижаток его спине. Она до сих пор была полна воодушевления, потому что в кафе б е з у п р е ч н о уничтожила фамильера, и брат её похвалил, даже её голос был наполнен радостью. При таких обстоятельствах, объективно говоря, она была беззаботной, но за это никто бы её не ругал. Её собеседник не сделал этого и просто ответил на её вопрос. Лишь один преследователь использовал магию дальней дистанции, он сначала напал на с а ю р и а затем попытался следовать за нами. Иначе говоря, их цель – б е з с о м н е н и я м о г а т а м а В последнее время вокруг нас слонилось к много подозрительных личностей, часть из которых, видимо, охотилась за реликтом. Но если это так, решимости у них было недостаточно. о о н е сама, разве это не из-за твоей непроницаемой защиты?» В конце концов, есть огромный риск лишиться жизни после встречи с Анисом и з з а второсортного реликта. Ответы Миюки всегда автоматически включали её комплекс брата, рефлекторные действия к о т о р ы е родились из сильных мыслей и чувств. Так это просто резкие выгоды, да? Однако совершенно естественным ответом Миюки, Тация почувствовал, что мельком увидел истину за этой цепочкой событий. Они их потеряли. Когда ч е н ь услышал рапорт, стиснул зубы, а на лице у него появилось горькое выражение. С самого начала он был не рад таким пассивным действиям, как удалённое наблюдение в областях, которых он не мог достичь, ни он, ни его противники не могли достичь. Ко всему прочему, противники осознали это за 15 минут и сняли наблюдателя. Этот трагический оборот событий лишь усугубил его недовольство. Противники только ещё больше насторожатся. Даже если чень выйдет из себя, некомпетентные подчинённые затрясутся лишь ещё больше, потому он решил ничего не говорить. Однако из него явно исходила пылающая ерость. «Мы знаем, куда Шиботацию едет. Они должны направляться к исследовательской лаборатории третьего научно-исследовательского отдела ФЛТ». п о ч и н е н н ы й ответивший на вопрос Чена, сильно нервничал. Чтобы не рассердить начальника, он выбрал самый ограниченный ответ, который маловероятно мог вызвать его гнев. «Расчетное время прибытия. Приблизительно через 40 минут». Похоже, он просто не мог всё время с д а в а т ь один вопрос за один раз. «Как только наступит расчётное время, прикажите сетевой команде сразу же атаковать лабораторию ФЛТ». Не дожидаясь ответа п о д ч и н е н н о г о Ченю же отдал следующую серию приказов. Этим утром исследовательская лаборатория, заселённая лицами, которых рабочие в главном отделении ФЛТ высмеивали как капитан Таурус и его команда, третий научно-исследовательский отдел была поглощена хаосом, который был совершенно ненормален. Поспешите обрежьте все линии, прежде чем тратить время на беспокойство. Копии? Сделайте как можно больше. Номер 10. Отсоединение завершено. Приступаю к повторному подключению. Идиот! Какой шут повторно подключает систему, когда она под хакерской атакой? Отлично. Определился путь взлома. Начать программу трассировки! К тому времени, как он услышал все эти крики, доносящиеся по ту сторону входа, у Тодсу было уже довольно приличное понимание обстановки. «О, молодой господин!» Постояв здесь минутку, выдающийся помощник т а ц с ю наконец заметил брата и сестру. В плане того, насколько выдающийся, уж я мог создать аппаратную часть, которая т р е б о в а л а с Татсу и для магии полёта, а также закончил мини-коммуникатор за полдня всего лишь по грубым наброскам и доставил его Татсу. Вот каким он был человеком. В любом другом месте была бы совсем иная история, но на этот раз т а ц с ю не объявили по меньшей мере за 10 секунд. Другими словами, положение было очень серьёзным. «Мои глубочайшие извинения, не могу поверить, что я не заметил ваш приезд. Эй, кто-то ленивая задница, которая не удосужилась объявить о прибытии молодого господина!» с е р д и т ы рёв у ш и е м сейчас был самым громким. Это был пронзительный звук, совершенно не подходящий его слабой хрупкой внешности. Этот голос заставил больше половины работников, сражающихся с терминалами в офисе, замереть в ужасе. Видя это, Татсу окрасился недовольством. «Не останавливайтесь! Не спускайте глаз с мониторов!» «А, да!» Приказ т а ц с у соперничал по интенсивности с Ушиямой и тут же получил ответ. Видя, что все снова начали борьбу не на жизнь, а на смерть со своими машинами, т а ц с у расслабился и перевёл взгляд, лишь чтобы найти Ушияму в состоянии крайней тревоги. «Хакеры!» Он не знал, по-прежнему ли мысли Ушияма поглощены электроникой перед ним, Но это была неприятная тема для т а ц с у и особенно для у ш и я м ы т а ц с я перешёл сразу к делу, чтобы не останавливаться на ней слишком долго. «Э, ну...» – нерешительно выдавил Ушияма, но перед т а ц с е й он не расстроился. Пока т а ц с у обдумывал происходящее, Ушияма начал объяснять. «Это точно хакеры. Но это всё равно как-то странно выглядит. Сама техника проникновения превосходна, но не похоже, чтобы они искали что-то конкретное. Вот-то у них нет конкретной цели...» словно просто бродят на удачу. Личный интерес? Работа на одного человека, основываясь на времени, такая атака невозможна без значительной команды, даже если наши противники – правительственная организация. Даже в таком случае у них по-прежнему нет цели. Хм, могу я посмотреть на украденные данные?» Спросил т а ц а поскольку враги прибегли к слепой удаче, они могли наткнуться на что-то ценное. «Ну, они ещё ничего не взяли?» Тем не менее, ответ Уши-Ямы всё ещё был в пределах о ж и д а н и я т а ц с ы «Сколько времени прошло с начала атаки?» «Приблизительно 10 минут». Другими словами, как раз тогда, когда прибыли т а ц с ы Миюки. Почти как если бы хакеры предвидели, когда они прибудут, выбрать атаковать сервера в это конкретное время, т а ц с я посчитала, что положение высшей степени необычно. «Попытка проникновения остановилась! Не ослабляйте бдительность! Все сегодня остаются в полной боевой готовности!» «А, мои извинения!» «Итак, что я для вас сегодня могу сделать?» Тацуя кратко объяснил цепь событий относительно реликта, договора с компанией и о своих личных целях. В то же время в отдельной области сознания он отметил последние возникшие вокруг него попытки хищений.